Ни на кого, на самую себя. Это ты на меня биться, что я тебе тут одно место крапивы жарила, чтоб ты наем сидел. Плохо, видать, жарила, что не успел. Поскакал, отсель. Андрей смеялся. Пока молодой, надо, бабушка, все посмотреть, везде побывать. Что хорошего, что тут тут, не сходя с места, всю жизнь прожила. Надо не поддаваться судьбе, самому распоряжаться над ней. «Распорядись распорядись, охота на тебя поглядеть, да чего ты подпослед распорядишься?» «Нет, парень, весь белый свет не обживешь, хочешь на крыльях летай и не надейся. Ты думаешь, ежели ты человек родился, да все можешь?» «Ох, Андрей, не думай, поживешь, поживешь и поймешь». «Э, бабушка, тут я с тобой не согласен, это у тебя от матера, от того, что ты дальше матера носа не высовывала, что ты ничего не видела». «Человек столько может, что и сказать нельзя, что он может. У него сейчас в руках такая сила, ой ой, -ой что захочет, то и сделает». «Это сделает, сделает», — соглашалась Дарья. «Ну так что ты тогда говоришь?» «То и говорю, сделает, сделает, а смерть придет, помирать будет. Ты со мной, Андрюша, не спорь. Я мало видела, да много жила». На чём мне довелось смотреть, я долго на его смотрела, а не походя, как ты. Покуль матёра стояла, мне торопиться некуда было. И про людей я разглядела, что маленькие они. Как бы они не представлялись, а маленькие. Жалко их. Тебе, покуль себя не жалко, дык, это по молодости. В тебе силы играют, ты думаешь, что ты сильнее, всё можешь. Нет, парень. Я не знаю что такого человека, чтоб его не жалко было. Быть он хош на семь пядей во лбу. Издали вроде покажется, но это ничего не боится. Самого дьявола по поборет. Гонор такой держит. А поближе поглядишь, такой же, как все, ничем не лучше. Ты из своей человеческой шкуры хочешь выскочить? А нет, Андрюшка, не выскочишь. Не бывало что такого. Только обдерешься, да надсадишься без пути. И дело не сделаешь. Поколь выскакивать, пыжиться будешь, Смерть придет, она тебя не пустит. Люди про свое место под Богом забыли, Вот че я тебе скажу. Мне лучше других, кто до нас жил. Накладывай навоз столь, сколько было везет, А то не на чем возить будет. Бог, он наше место не забыл, нет, он видит. Загордел человек, ох, загордел. Гордей тебе же хуже, Тот малохольный, который под собой сук рубил, тоже много чего об себе думал. А шмякнулся, печенки отбил, да как он об землю их отбил, а не об небо. Никуда земли не деться. Чё говорить? Сила вам нонче большая дадина, ох, большая. И отсель с матеры видать ее. Да как бы она вас не поборола, сила-то эта. Она-то большая, а вы-то как были маленькие, так и остались. Долго сидели за столом. Отец с сыном выпили бутылку водки, привезённую Андреем, и ничуть не опьянили. Только Андрей с лица ещё больше помолодел, а Павел ещё больше постарел. Дарья смотрела на них, сидящих рядом, напротив неё и думала. Вот она, одна ниточка с узелками. От узелка до узелка столько, кажись, было годов. Где они? Мой-то узелок вот-вот растянут и загладит.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 И сильнее, приятнее запахло за столом самоварным духом. Душистей показался чай, который пили теперь уже все. И важней, уместней показался семейный разговор, который они говорили. «Мало зарабатывал, что ли?» – спрашивал Павел, допытываясь, почему Андрей уволился с завода. «Зарабатывал, одному хватало», – пожимал плечами Андрея. Он старался говорить с отцом на равных, но еще не Привыкнув к равности, как-то сбивался, соскальзывал с нужного тона и то поднимал голос, то терял его. Одному, конечно, хватало. Дело не в этом. не интересно. Там стройка на весь мир. Утром радио включишь, ни одно утро не обходится, чтобы они не говорили. Погоду специально для нее передают, концерты. А завод таких много, в каждом городе они есть.